моя бутылка в океане глава семь я внезапно просыпаюсь и мгновенно понимаю от чего черта в петух устроился прямо над моим окном я открываю один глаз первое что я вижу следы пива которым мариамбар заляпала стол в моем бунгало перед тем как уйти наконец к себе второе Разбросанные на тумбочке листки из моей океанской бутылки. Третье. Будильник. Четыре часа утра. И последнее. Силуэт. За оконной занавеской. Силуэт, медленно стараясь не шуметь, пробирался вдоль террасы. Но Гастон он все равно разбудил. И меня заодно. Четыре часа. Что за лунатик там бродит в это время? Гастон затих, а я знаю, что заснуть не смогу. Не раздумывая, влезаю в штаны, натягиваю пропитанную репеллентом майку, ни трусов, ни лифчика, хватаю мобильник и как можно тише приоткрываю дверь бунгало. Кто может разгуливать по дорожкам опасного солнца среди ночи? Ян? Ян очень рано встает. Смотрю на террасу, освещенную лампочкой под навесом, Бунгало Форейна Яна ближе всего к этой лампочке, которая горит всю ночь. Подстерегаю хоть какое-то движение, хоть какой-нибудь звук, но ничего не различаю. Похоже, в бунгало Нукухива все спят, как, впрочем, и во всех остальных. Вот только мне это не приснилось, и не призрак разбудил Гастона. Я всматриваюсь в сад, иду по аллее мимо фары танае И там тоже все спят. В ночи светят лишь мириады звезд, четвертушка луны и очень редкие фонари вдоль дороги, огибающий пансион. Этого достаточно, чтобы увидеть, как тень выскальзывает за ворота. Но я ничего не успеваю разглядеть, кроме черного спешащего силуэта. Вместо того, чтобы спуститься к деревне, тень сворачивает в противоположную сторону, к порту Тахауку. Решено. Следую за ней. «Потому что я, в конце концов, пишу детективные романы мне необходимы подробности, чтобы заполнить мою бутылку для океана, даже если пив заманивает нас в ловушку. Тень время от времени исчезает то за поворотом, то за деревьями, и каждый раз я не сомневаюсь, что она пропала окончательно, что ее поглотил лес или неосвещенный проход. Но тень неизменно появляется снова, скользит по асфальту. Куда дальше?» Я перебираю в голове возможные направления. порт тахауку Там никто не ночует. В Марине ни одной яхты на якоре, а в пирогах нет коек. А то она не бора-бора. Дискотека? Просторное бетонное сооружение, где раз в месяц устраивают деревенские праздники? Тоже нет. Тень скользит мимо сарая, не останавливаясь. И не торопясь. Я тоже стараюсь идти медленно, чтобы себя не выдать». а главное потому, что понятия не имею, куда ставлю ноги, и речи не может быть о том, чтобы включить фонарик в мобильнике и посветить себе. С таким же успехом можно крикнуть «Эй, вы кто?». Больше ни одного фонаря при дороге нет, но невероятные звезды позволяют видеть. Я, словно заблудившийся моряк, смотрю на южный крест над головой. Тень снова исчезает за поворотом. Я смутно припоминаю, что здесь, в стороне от последнего поворота на дороге к порту, стоит хижина, построенная из всякого хлама. танаи рассказала мне, что на острове это считается загородным домом, четыре саманные стенки и лист железа вместо крыши. Жителям долин больше ничего и не надо, чтобы провести выходные у океана. Новые постройки теоретически запрещены, но хижины разборные, а главное, ими делятся». Мэр дает разрешение на строительство только в том случае, если хозяин обязуется оставлять ключи любому, кто об этом попросит, на те дни, когда лачуга свободна. Чем дольше я об этом думаю, тем больше убеждаю себя, что там назначено ночное свидание. Я угадала, куда направляется тень. Воодушевившись, прибавляю шагу. «Ой, простите, я только что столкнулась с кем-то в темноте». Потирая колено, обзываю себя ненормальной. Тот, кого я чуть не сбила с ног, извиняться и не думает. Шарю перед собой руками, лицо, пара больших глаз, тонкий нос, шеи нет, толстенькое тело, огромные груди. Тики. Мне тут же вспоминается то, о чем говорили Майма и Танаэ. Несколько месяцев назад кто-то сделал пять тики и расставил их вокруг опасного солнца. Так значит, это последний из них. тот, у которого мана чувствительности и доброжелательности. Я несколько раз проезжала мимо него в машине Таная, не различая ничего, кроме серой тумбы под откосом. Я нащупываю каменные цветы в каменных волосах у Тики и в его руках с двадцатью пальцами. Прошло уже несколько минут с тех пор, как исчезла тень. Фонарь освещает ленту дороги за поворотом, по ней никто не проходил. Или тень затерялась в лесу, что представляется мне маловероятным без всякого освещения, или она зашла в единственно возможное жилище — в лачугу над портом. Как бы там ни было, она меня не заметит. И я, поддавшись любопытству, включаю фонарик в мобильнике. Направляю свет прямо в лицо серой статуи, как будто застукала ее на месте преступления. Вот только врасплох Захватили меня. Я не просто удивлена. Я едва не бросаюсь бежать, бежать или ущипнуть себя, лишь бы убедиться, что я не сплю. Этот тики напротив, тики чувствительности. Я узнаю его. И знаю, что это невозможно, как такое лицо может вынырнуть из прошлого. Я недоверчиво как будто у меня под руками оживает призрак, прикасаюсь к холодному камню, трогаю нос, глазные впадины, тяжелую грудь. Кто-то хочет свести меня с ума. Мне расставляют ловушку. И они своего добьются, если я и дальше буду смотреть на эту статую, как на зеркало, которое меня завораживает. Ее мана меня парализует. Я выключаю фонарик. Призрак превращается в серую тумбу. Я перевожу дыхание. Может, я увлеклась? У меня разыгралось воображение. Как можно изваять лицо по образу модели, который давным-давно не существует? Мои пальцы, будто боясь окаменеть в свой черед, отрываются от холодного камня и шарят по груди. Кожа почти раскаленная. Большой указательный находит, наконец, одно из красных зерен ожерелья на шее. Его магия мгновенно меня успокаивает. Мне надо собраться с мыслями. Вспомнить, зачем я вышла из дома среди ночи. Следовать за тенью. Я ускоряю шаг, спешу отойти подальше от тики, Потом у поворота снова замедляю. Хижина опасно пристроилась на скале над портом среди карибских сосен. Даже не видя еще, горит ли в ней свет, я догадываюсь, что тень внутри. Второй раз, меньше чем за минуту, у меня едва не останавливается сердце. На этот раз я узнаю не лицо, а голос. Голос Пьер-Ива Франсуа. Я одновременно смеюсь и ругаюсь — Значит, это и в самом деле игра. Писатель все подстроил, он не утонул, его не похитили и не убили. Он спрятался. Меньше, чем в километре от пансиона. Для того, чтобы подстегнуть наше воображение. За слабо светящимся окном лачуги я различаю тени Пьер Ива, который расхаживает туда-сюда, и неизвестный из опасного солнца, явившийся к нему с ночным визитом. Только два силуэта, лиц не видно. Театр теней за белым экраном, спектакль, который они играют для меня. Я проклинаю Пьер Ива с его вывертами и проклинаю Тики, из-за которого опоздала и упустила начало разговора. Не понимаю, о чем говорит Пьер Ив. До меня долетают только обрывки фраз, когда он чуть ли не орёт Улавливаю, что Пьер Ив извиняется перед той, что пришла к нему. Это без сомнения женщина. В опасном солнце, кроме Яна, нет ни одного мужчины. Ему очень жаль, но он обязан сказать правду, всю правду. Он не виноват. Он вообще ни при чем. Мне бы хотелось, чтобы тень ответила. Я уверена, что узнала бы голос, но нет. Она молчит или говорит слишком тихо, пришибленные словами Пифа. Мне кажется, я слышу плач и только. Пьер Ив все твердит, что лучше знать правду, даже если она ужасно и жестоко что, если тебе не хотелось знать, не надо было спрашивать, и без остановки мечется по хижине, то и дело мелькая перед окном, а тень не шевелится, замерла, будто тики. Голос Пьер Ива звучит тише, шаги замедляются. Мне все труднее что-нибудь расслышать. Я подбираюсь ближе, оскальзываясь на сосновых корнях, и понимаю, что он пытается привести в чувство тень, оглушенную его откровениями. ты же знаешь Я могу тебе помочь. Смотрю, как грузная фигура останавливается перед хрупким призраком. Вижу, как пив касается рукой его лица. Наверное, хочет стереть слезу. Вижу, как он разводит в стороны руки, будто разрывает цепь и снова смыкает. Я к тебе так привязан. Вижу, как его голова наклоняется... Сливается в единое целое с головой неподвижного призрака. Вижу, как выпячивается толстая пуза, и на мгновение игра теней создает иллюзию, будто в комнате только один человек. Будто Пьер Ив проглотил гостью, что неосторожно пришла на свидание с ним. И тут он ее выплевывает. Она и не думала скармливать себя людоеду. Плюет ему в лицо. А потом все происходит очень быстро. Я только и вижу какую-то дерганую пляску, урывками, когда они оказываются перед окном, и пытаюсь восстановить пропущенное. Пьер Ив не намерен упускать свою добычу, но добыча проворнее. Она отбивается, что-то падает, мебель трясется. «Успокойся, успокойся!» — это снова голос Пьер Ива, звон разбитого стекла, град ударов. Я подхожу еще ближе. Не могу просто стоять и смотреть. Когда до хижины остается меньше двух метров, вижу, как две руки поднимаются, сжимая что-то узкое и длинное. Маркистская дубинка, весло от пироги, просто метла. Я не успеваю разглядеть, что именно, а оно, просвистев в воздухе, уже бьет по лицу Пьер Ива. Тишину ночи разрывает его крик. А следом мой. Я не могу удержаться. Представление обрывается, как фильм, когда бобина соскочит. И больше ни звука, кроме двух воплей. Пьер Ива и моего собственного. Они продолжают эхом отзываться в моем воображении. Тень приближается к окну. Эта штука все еще торчит справа от ее головы, будто ружье за плечом. Вот сейчас вскинет, выстрелит, убьет. Я больше не раздумываю. Надо бежать. И я бегу, споткнувшись о сосновый корень, упираясь руками в землю в колки иглы. Я уверена, что дубинка вот-вот обрушится мне на голову. Кругом тихо. скакиваю, чуть дальше в темноте. Я и не думала, что мои ноги могут так быстро меня нести, что мое сердце может так сильно биться. Выбегаю на дорогу. Кажется, вдали над хижиной что-то светится. Для автомобильных фар слишком слабо, для фонаря слишком высоко. За мной гонится Меня узнали? Пьер Ив убит? Я свидетель, которого надо убрать? Не могу больше бежать. Склон слишком крутой. Просто иду как можно быстрее. Повернуть обратно? Позвать кого-нибудь на помощь? Снова на пути проклятой Тики. Всего лишь серое пятно. Я и не думаю его освещать. Стараюсь убедить себя, что все это только кошмар, что завтра все будут на месте. Добираюсь до опасного солнца. Все спят. Даже Гастон. Я знаю, что надо бы всех перебудить, вытащить на террасу, увидеть, кого не достает, или хотя бы Яна разбудить, Яна и его жену. а не оба полицейские, они знают, что делать. Или майму. Я ей одной могу доверять, но нет. Это невозможно. Ее мать спит в том же бунгало. Я знаю, что надо делать, но вместо этого бегу в свое бунгало и запираюсь. У меня в ушах звучат слова Пьер Ива, сказанные им вчера за обедом. Мне кажется, с тех пор прошла целая вечность. Что бы ни случилось в ближайшие дни и часы, «Что бы ни произошло до той минуты, как вы через пять дней снова сядете в самолет, продолжайте писать, отмечайте все, записывайте все, ваши впечатления, ваши эмоции по горячим следам». «А если я снова видела представление? Если все это часть заранее написанного сценария? Если Пьер Ив снова, как в своих книгах, все подстроил?» Я слишком сильно сомневаюсь для того, чтобы всех разбудить, и слишком сильно боюсь для того, чтобы выйти одной. И продолжаю сидеть на кровати. Я знаю, что мне больше не уснуть. Пьер Ив, я сделаю, как ты велел. Я напишу свой роман. Брошу в океан свою бутылку. Серван Астин. Алло. «Алло! Есть там кто-нибудь? Вы меня видите? Вы утонули? Вас всех смыло цунами?» Сарван Астин поворачивается спиной к камере и обращается к кому-то за кадром. «Ты уверен, что он работает, этот твой дебильный скайп? Там одни куры!» Ей отвечает мужской голос. «Там сейчас шесть утра», — говорит невидимый технарь. «Может, только куры пока и проснулись?» «Ага, посмейся мне тут еще». Сорван Астин снова поворачивается к экрану. «Эй, под бананами, алло, вы меня слышите? Давайте-ка, шевелите своими красивыми загорелыми попами. Вы там как-никак за мой счёт загораете. У нас тут в Париже шесть вечера. Через час у меня коктейль. Так что чешитесь, ловите блох, или кто там вас кусает в ваших помпасах. Ага». Перед издательницей появляются три лица. И Лоиза с распухшими глазами. Растрепанная Фарейн и чересчур накрашенная Мари Амбер. Ага, повторяет Сэрван. Вы прямиком из бара или что? Где остальные? Мари Амбер выглядит самой бодрой из троих. Климанс Новелл и Мартина Вангаль ещё спят, говорит она. Они что, издеваются? Телефон, который их снимает, стоит на столе на террасе у Таная, кое-как пристроенный к банке грейпфрутового джема. Форейн пытается его поправить. В кадре мелькают горы, небо, океан. Потом картинка, наконец, замирает. «Вы хотите, чтобы меня укачало или что?» — взрывается издательница. «Может, мне тоже изобразить дрон и показать вам небо Парижа? Мерзкие серые тучи, машины и людей, которые суетятся, будто муравьишки? Хочу вам напомнить, что вы там, у голубой лагуны, оказались благодаря моей банковской карточке того же цвета. «И что я? Жду от вас бестселлер!» На Мари Амбр столбняк напал, она не в силах ответить. Элуиза поворачивается то одним профилем, то другим, то цветком тиаре, то гибискусом. Она похожа на школьницу, которая слушает выговор, глаз поднять не смея. Форейн вздыхает, её рука пропадает с экрана и волшебным образом появляется снова с чашкой кофе. Сарван Астин вскакивает. Долю секунды камера показывает только декольте ее вечернего платья крупным планом. Раскачивается кулон, золотое перо. И снова появляется ее лицо, огромное, во весь экран. «Эй, вы все там с бодуна, что ли?» Пив заверил меня, что в Атуоне нет ни одного бара. Лететь 15 тысяч километров, зато на месте полное уединение. Монашеский остров. Лучше, чем Афон или Метеоры. Ни капли алкоголя, только пот и чернила. Кстати, самтон где? Пиф. Сарванастин придвигается еще ближе, утыкается носом в экран, будто обнюхивает их. «Вам пассаты уши песком засыпали?» «Повторяю, где пиф?» Форейн, поставив чашку, усталым голосом отвечает. «Мы не знаем. Он исчез. Мы думаем, что это входит в программу занятий мастерской, что это такая игра». Издательница отваливается от экрана, Падает на стол как подкошенная. «Игра? Вы знаете, сколько стоит ваша прогулка под кокосами? Во что мне это все обошлось? Самолет, пансион Татайе?» «Так что давайте, девочки, заставьте мечтать несчастных читательниц, оставшихся в метрополии, 32 тысячи неудачниц, которых не выбрали, и десятки тысяч других, сидящих в Инстаграме. Я жду селфи Пифа». Хочу видеть, как он, голый по пояс, в поте лица трудится над рукописью. А ты, Элоиза, девочка моя, нацепи на своё прекрасное лицо сладкую улыбку и пришли мне несколько своих фото в бикини. Надо и читающих папиков тоже прибрать к рукам. Шевелите, сёстры Бронте, шлите фото, видео, танец птицы, хаку свиньи, мне без разницы. Лишь бы читательницы, которые остались здесь, обзавидовались. Так что будите как Клементину... «И Бельгийку тоже». «Где она, эта королева социальных сетей?» «Она обещала мне засыпать своими постами франкофонов от Сен-Пьера и Микелона до Киргелена. И со вчера ни одного». «Она спит?» «Так чего вы ждете? Идите! Будите ее!» Дневник Маймы. Тишина. Я все слышала. Серван Астин отключилась, ее ждало такси. «Она перезвонит завтра с утра пораньше». то есть, когда здесь будет уже ночь, и лучше бы Пьер-Иву Франсуа на этот раз ответить на звонок. Крутая тётка эта издательница. Пока вся троица растерянно переглядывалась, я сорвалась с места и, переполошив кур, помчалась будить Клем и Титину. Таная выбрала подходящий диск Брэля, чтобы расшевелить мою за Соню подружку и обленившуюся бельгийку. «Ось, Уиван, — командовал великий Жак, — следующий». и хозяйка сновала под его пение между террасой и кухней. Ванильное печенье, банановые оладьи, кокосовый хлеб, чай, кофе. Дочери ей не помогали. По и Муана, как всегда по утрам, спустились на поле к трём лошадкам Мири, Фития и Авая Нуи — ласка, звезда и большая нога. Все три, насколько позволила верёвка на шее, приблизились к террасе, чтобы выпрашивать остатки завтрака. Я бы предпочла в следующем перевоплощении оказаться петухом или кошкой, чем такой вот лошадкой. Только представьте себе, век назад их завезли на остров, чтобы они здесь скакали на воле, а не кружили, будто волчок у колышка». Я бежала между хижинами. Навстречу шел Ян. С мокрых волос вода текла на майку девятого номера лондонских шпор. В руке он держал кумкват, который мимоходом сорвал под навесом. Явно только что вышла из душа в бунгало Нукухива, и туда устремилась Форейн. Я одарила красавчика-капитана мимолетной улыбкой. Придётся ему этим удовольствоваться, потому что остальные, похоже, равнодушны к чарам жандарма. Элоиза созерцала своё отражение в чёрном кофе, мама с ужасом разглядывала себя в одном из двух зеркал, висящих над бежевыми диванами в зале, мурлыча. Когда их красота просыпается поздно... Они пускают в ход всю свою науку, чтобы обманывать всех вокруг. С каких это пор мама стала петь песенки бреля Я постучала в двери Климанс, потом Мартины. «Клем, подъем! Титина, подъем!» Снова влетела в зал, чуть не сбив с ног маму. Не сбавляя скорости, сменила курс и цапнула со стола четвертушку папайи. «Странно». Хлем-то, конечно, всю ночь работала, но тетина обычно ложится рано и всегда встаёт первая. Ян уже сидел рядом с Элоизой за накрытым к завтраку столом. Красавица, обменявшись с ним вежливой полуулыбкой, убрала за ухо прядь волос, достала телефон и попробовала подключиться. Жандарм потянулся к термосу с кофе, стараясь её не задеть. И тут она повернулась к нему. «Мартина не пожелала спокойной ночи своим кошкам». Мой капитан от неожиданности забыл про кофе. Мне стало интересно. Я подошла ближе. «Если ты у Мартины в друзьях, это я Инстаграм имею в виду», — пояснила Элоиза. «Можно наблюдать за её жизнью в прямом эфире». Каждое утро, с тех пор, как прилетела на хива Оа, Титина желает спокойной ночи своим десяти кошкам. Её брюссельская соседка снимает их, когда заходит покормить, а Титина пишет им что-нибудь ласковое. а сегодня утром ни слова. Ни слова с тех пор, как вчера вечером она им сообщила, что сейчас почистит зубы и ляжет спать. «Сейчас еще нет семи утра», — успокоил себя Ян, наконец-то наполнив чашку. Но я не дала ему времени пригубить кофе. «Что-то не так. Идем скорее». Не прошло и трех секунд, а мы уже стояли у двери бунгало у Апоу. «Мартина! Мартина!» Она не отозвалась. «Мартина!» Ещё громче позвал Ян. Тишина. Я догадывалась, о чём подумал Ян. У него появилось нехорошее предчувствие. Наверное, ему часто случалось вот так стоять, примчавшись на машине с мигалкой перед закрытой дверью, и надрывать глотку, потому что соседи слышали крики или выстрелы, или наоборот, который день из-за двери ни звука. И каждый раз он, наверное, боялся того, что увидит там, и ему и его людям, наверное, часто приходилось вышибать дверь. Мой капитан взялся за дверную ручку, и она повернулась. Уже легче, хотя бы имущество пансиона портить не пришлось. Ян вошёл. Я осталась позади у входа и попыталась, стоя между Элоизой и Таная, заглянуть в комнату. Был бы он не такой здоровенный, мой капитан. Я смотрела ему в спину и вдруг увидела, как он пошатнулся. Я заорала, и, как ни странно, первое слово, которое у меня вырвалось, было не «мама». «Клем!» Мартина лежала на кровати. Мертвая, холодная, задушенная. «Таная, уведи Майму!» Тут же велел Ян. Я упиралась, но Таная не оставила мне выбора, потащила в зал к По и Муане. Все мое тело сопротивлялось, начиная с ног, которые отказывались идти. Но у них тоже не было выбора. Ян. С шеи Мартины на белую простыню сбегали красные бусины, кровавое ожерелье. Выглядело все так, словно ее задушили тонким красным шнурком. Ян подошел ближе. у него за спиной лоиза укрылась в объятиях успешей вернуться тоная мартину не задушили ее закололи многократно закололи раз десять ткнули орудие убийства стальное жало осталось торчать в последние ранки на уровне сонной артерии голос тоная у него за спиной дрожал это это игла дермографа Инструменты татуировщика. Янну хотелось опереться на изголовье кровати, рухнуть на стул, взять стакан и побрызгать себе водой в лицо. Он с трудом удерживался. В ушах у него звучал голос Форрейн. «Не смей ничего трогать». «Ничего не трогайте», — нетвердым голосом распорядился он. «Только ни к чему не притрагивайтесь. за твоим телефоном можно фотографировать?» Элоиза протянула ему свой мобильник, и Ян принялся снимать место преступления с разных точек. «Ничего не трогайте, Барматалон», — хотя Аная и Элоиза и так стояли, не шелохнувшись. То, что Ян увидел в бунгало Уапоу, испугало его даже больше, чем игла, воткнутая в шею бельгийской старушки. Судя по тому, что кровь свернулась, Мартина умерла несколько часов назад. Но ведь ночью не было никаких криков, иначе все проснулись бы. И в комнате никаких следов борьбы. Лицо у старушки безмятежное, будто она не мучилась, и каким бы невероятным это ни казалось, будто она не сопротивлялась. Спокойно позволила втыкать ей в сонную артерию смертоносную иглу. На столике розового дерева стояли два стакана. Выходит, Мартина знала того, кто на нее напал. Ее не убили во сне, ее не застал врасплох грабитель. Она сама впустила убийцу, предложила ему выпить, поговорила с ним, а потом он ее заколол. Ян подозревал, что Танайя с Элоизой пришли к тем же выводам. «Почему? Кто? Кого Мартина могла знать на Маркистских островах, кроме постояльцев опасного солнца? Никого?» Никого, кроме Таная и ее девочек, его самого, Маймы и остальных четырех сочинительниц. Ответ напрашивался сам собой, и этой уверенности нечего было противопоставить. Преступница, несомненно, одна из них. Ян с усилием отвел взгляд от иглы татуировщика, воткнутой в горло Мартины. которая сейчас выглядела очень старой. Первым делом надо было закрыть ей глаза, потом что-нибудь набросить на окровавленную шею. Шарф да — что угодно, лишь бы не видеть алую нить, что свешивалась с горла на постель. Взгляд жандарма привлекла одна деталь. В складках простыни, рядом с белой рукой Мартины, виднелся серый шнурок. Ян наклонился. «Надо вызвать полицию», — прошептала Таная у него за спиной. «Им с Папиэто добираться около четырех часов. Надо позвонить прямо сейчас». «Я позвоню», — пообещал Ян, на мгновение обернувшись к женщинам. Элоиза, уткнувшись носом в бумажный платок, вытирала слезы собственными длинными волосами. Ян взял у нее чистый платок, склонился над кроватью, приподнял простыню. увидел подвеску которую носила мартина черная жемчужина совершенно круглая на серебряной цепочке я но вспомнилась картинка эта цепочка с жемчужиной нарисованная над завещанием мартины до того как умру мне хотелось бы проститься с каждой из моих десяти кошек еще раз увидеть «Один единственный раз, единственного человека, которого я любила за всю свою жизнь». Горло заполнила едкая желчь. Он уже знал, какой вопрос задаст себе каждый. Кому могла помешать эта милейшая бельгийская бабулька, любившая кошек, книги и свою равнинную страну? Что она увидела? Что она сделала?» А это игла татуировщика. «Там... там еще что-то есть», — робко произнесла Элоиза, показывая на другой край простыни. Ян вздрогнул. Теперь он заметил уголок листка, торчавший из-под ткани. При помощи платка жандарм приподнял простыню. Сердце у него колотилось. «Галька. Поверх листка такая же черная галька». С тем же рисунком. Эната. Перевернутый. На этот раз он знал точно. Ян осторожно приподнял камешек. Он сразу узнал почерк. Он не смог удержаться и не схватить листок. Не смог удержаться и не прочитать, хотя и догадывался, что Таная и Элоиза заглядывают ему через плечо. Потому что это написало... Его жена.